Глава 5. Лорд Кайдэль. Голос неизвестного прозвучал властно, вкратчиво и вместе с тем неожиданно, заставив меня и некоторых присутствующих испуганно вздрогнуть. Не знал, что вы сменили должность капитана королевской стражи на фартук и маску палача. Какая головокружительная карьера. Я посмотрела поверх плеча брюнета, который стоял слишком близко и совершенно перекрывал обзор. Говоривший оказался высоким, золотоволосым, обладателем мужественной и одновременно красивой внешности, облачён в простую белую тунику, светло-коричневые кожаные штаны, высокие сапоги, и был определён не эльф. Не знаю, хорошо это или плохо, но похоже, мы не единственные гости в эльфийском городе. Ваша святозарность. Лорд Кайдель едва слышно скрипнул зубами и обернулся к золотоволосому с неглубоким поклоном. Остальные эльфы едва склонили головы в молчаливом приветствии. С каких пор вас интересует моё продвижение по службе? Вы совершенно правы, лорд. Ваша карьера мне совершенно безразлична. Куда больше меня волнует то, что вы собираетесь казнить путешественников. Это идея королевы, перевёл стрелки брюнет, чем вызвал на губах золотоволосова презрительную усмешку. А вы всегда делаете всё, о чём изволит вас попросить её величество. Многозначительно осведомился золотоволосый. Вопрос был явно с падвохом, и всё же лорд Кайдэль повёлся. Она приказывает, я исполняю, да кава служба. Иными словами, если королеве Айнель придёт в голову приказать вам убивать невинных младенцев и поедать их сердца на обед, вы просто сделаете это, не задавая лишних вопросов? Какое разочарование. А я-то наивно полагал, будто у вас своя голова на плечах имеется. Досадная ошибка. Ошибка, которая вполне может стоить вам жизни. Один из мечей лорда Кайдаля стремительно оказался у беззащитного горла Золотоволосова. Да, если последний рассчитывал взбесить брюнета, ему это блестяще удалось. Респект. Правда? Золотоволосый даже бровью не повёл, словно не было остро заточенной стали у его горла. Вот это самообладание. Если вы действительно желаете моей смерти, просто доведите дело до конца и покончим с этим. Вовсе незачем позировать. Вы не на показательных выступлениях, чтобы красоваться перед дамами. А нет, так незачем было вынимать сталь из ножен. На скулах брюнета заходили желваки. Несколько томительных секунд я с ужасом считала, что он проткнёт собеседника насквозь. Золотоволосова я видела впервые, но испытывала чувство благодарности. Он единственный, кто решил заступиться за нас, но лорд Кайдэль сумел побороть порыв и с лязгом вогнал меч в ножный. Вероятный наш нечаянный заступник прожил в городе достаточно, чтобы его было жаль убивать. Рад, что вы не теряете благоразумия. усмехнулся золотоволосый, и в его покошачьих янтарных глазах мелькнули вспышки огня. В этот момент мне почему-то показалось, будто я уже где-то видела этого смельчака, только я никак не могла припомнить, где именно. Что-то смутно знакомое было в его облике. Но с королевой, ваша святозарность, будете объясняться сами. Упрямо сжал челюсти наш неудавшийся палач Разумеется, не подвергать же вас подобному испытанию, насмешливо фыркнул его светозарность. А вы, леди, похоже, потеряли нескольких спутников. Я вспомнила рыцаря и его верного оруженосца, оставшихся где-то в горе, где проживала старая драконица, и кивнула. Странно, откуда этот незнакомец вообще может знать о том, сколько нас было? Тогда, полагаю, вам приятно будет вернуть некоторых из них, хитро прищурился он, прежде чем на тюремный двор легла тёмная тень от больших крыльев. Я подняла голову вверх и улыбнулась, увидев, как на посадку заходит грифон. Все подняли головы вверх, наблюдая за его манёврами. Лиса воспользовалась этим моментом, осторожно пережгла свои путы магии и освободила меня. Огромный зверь приземлялся поистине с балетной грацией, ни одного лишнего движения. Каждый взмах крыльев грациозен и отточен годами. Мощные лапы коснулись земли, погася инерцию движения. Могучие крылья взбили воздух и подняли тучу пыли, которая тут же осела на нас. Честно говоря, я готова была рассыловать его, даже если бы он кидался камнями. Подумаешь, пыль. Одним слоем грязи больше, одним меньше велика важность. Надо же. То ли восхитился, то ли изумился лорд Кайдэль появлению крылатого зверя. Значит, грифон всё-таки был, а вы мне не верили, сукаризны заметила я, осторожно прикидывая, как улезнуть, пока все вокруг пребывают в некотором остолбенении. По всему выходило, что никак Юрьемный двор окружали высокие стены, через которые без специального снаряжения не перелезть. Можно, конечно, попробовать сбежать на грифоне, но бросать товарищей по несчастью не очень красиво. Тем более, что как раз появился шанс на совместное спасение. Мой же побег может всё испортить. Допустим, грифон в наличии, но это вовсе не объясняет, какого демона ему понадобилось вырывать решётку в вашей камере, не сдавался брюнет. Вот ведь упёртый тип. Всё ему расскажи, всё докажи. Иногда я бываю очень убедительна, гордо сообщила я. Тюремщик воззрился на меня с таким сомнением, что я тут же добавила: Ну, или стих на него такой нашёл. Какая вам разница? Была ли разница для лорда Кайдаля или нет, я так и не узнала, так как именно в этот момент со спины приземлившегося грифона спрыгнул боевой тигр, заставив эльфов схватиться за мечи. Тиграшек! радостно завопила я и бросилась к коту на шею. Белый тигр нежно заурчал, выражая радость от нашей встречи, слегка приобнял лапой за плечи и осторожно прижал к широкой груди. Тигр верхом на грифоне. Изумился лорд Кайдэль. И чему я удивляюсь? Похоже, не леди Вероника, где бы вы ни появились, за вами неизменно тянется некий шлейф абсурда. Я пожала плечами. Плевать мне на то, что думает брюнет. Нас сегодня не казнят, тигр ко мне вернулся, и я была счастлива. Ещё бы найти на Рендериэль и день удался. Интересно, а где мой тигр? поинтересовался Геринель, никому особенно не обращаясь. Но Нигрифон уже он адресовал свой вопрос. Грифон может издавать только орлиный клёкот, а знатока птичьих языков среди нас нет. Может, он не выносит перелётов на грифонах? Осторожно предположил скворчащий животик и на всякий случай встал от своего строгого учителя так далеко, насколько позволяла связывающая их верёвка. Пусть руки Арагорна не свободны, но даже в таком состоянии он вполне сумеет отвести подзатыльник, но Кара не последовала. Не леди Вероника, вы знаете, что ваш грифон самец поинтересовался у меня, лорд Кайдэль. Я высвободилась из объятий кота и смирила эльфа ироничным взглядом. Вот же мастер изрекать очевидности. То, что грифон морского рода мог без труда понять любой, кто имеет понятие, чем именно мальчики отличаются от девочек. Правда, нехидно осведомилась я. Спасибо, что заметили. Раньше я подозревала нечто подобное, но именно вы открыли глаза на его пол. Брюнет привычно пропустил мою шпильку мимо острохушей и продолжил. Самцы не поддаются дрессировке, пояснил свою мысль брюнет. Да, с некоторыми самцами бывает очень трудно договориться, охотно согласилась я, имея в виду вовсе не монстра с крыльями. Тем временем грифон взмахнул крыльями, сделал мощный рывок и исчез где-то в голубой дали неба. Блин, даже поблагодарить не успела, толкнулася запоздалая мысль. Оставалось надеяться, что при следующей встрече я смогу исправить свою опролошность. Куда это он? удивился брюнет. А я знаю, пожала плечами я. Он же грифон, где хочет, там и летает. Королевский дворец удачно располагался рядом с тюрьмой. Идти до него пришлось недалеко, зато нас изрядно поводили по запутанным коридорам. Я уже стала подозревать, что в конце нас будет ждать какой-то монстр, чтобы употребить на обед. Раз на казнь через отрубание головы мечом мы не согласились, но его светозарность заверил нас в том, что королевская цитань не станет принимать нас в тронном зале, а даст аудиенцию в кабинете короля. Откуда он это знал, никто не спрашивал. Встреченные по дороге эльфы сначала удивлённо таращились на нас, но встречали напряжённый взгляд лорда Кайдаля и поспешно отитерировались. Их можно было понять. Я была, мягко говоря, не совсем одета, остальные участники грязными и оборванными. С нами увязался тигр, а верёвки с эльфов и линка никто снимать не стал, так что мы являли собой ту ещё процессию. Кабинет короля представлял собой огромную комнату и напоминал некую смесь библиотеки с залом для совещаний. Большую часть пространства отводилось под массивный стеллаж тёмного дерева, доверху заполненный различными книгами и свитками. Чтобы вытереть пыль с такого количества томов, прислуге приходится потратить уйму времени. В другой части стоял огромный овальный стол в окружении стульев, с плотно придвинутых к столешнице с спинками, в чьих благородных изгибах угадывалась рука опытного мастера. По затянутым зелёным бархатом стенам с большим вкусом развешаны картины с изображением разнообразных баталий, щиты и различное оружие. С учётом того, что местные практически всем составом умудрились когда-то дезертировать с войны, после чего стали скрываться, ребята не лишены самоиронии, демонстрируя оружие на стенах. Правящая чита стояла спиной к окну. Солнечные лучи золотили искусно уложенные волосы, заставляя их сиять наподобие нимба. Стройной эльфика была облачена в шёлковое платье цвета весенней листвы, под цвет прекрасных миндалевидных глаз. В волосах благородным блеском искусно огранённых драгоценных камней сверкала изумрудная диадема. Эльф предпочёл белый шёлк, но от этого не стал выглядеть менее надменно и властно. С первого взгляда было видно, что это пара не просто брат и сестра, а близнецы. Приветствую вас, ваше величество, золотоволосы изобразила замысловатый поклон, умудрившись сделать его изящным и насмешливым одновременно. Невероятный талант с моей точки зрения. Мне, например, в жизни такого не повторить. Величественная пара приветствовала золотоволосова лёгким кивком царственных голов, настолько незначительным, что его вполне можно было принять за нервный тик. Ваша святозарность. Улыбка королевы была мила, но холодна, как вечная мерзлота, и не затронула прекрасных зелени глаз. Какая неожиданность. Эльфийка лукавила. Нас ждали именно здесь. К тому же, по ходу нашего торжественного шествия нас видело множество эльфов. Наверняка они тоже не смолчали. Надеюсь, приятное В тон ей откликнулся золотоволосый. Но королева не удостоила ответом его светозарность. Интересно, что это за титул такой непонятный? И переключила своё внимание на лорда Кайдаля. Выражение лица прекрасной эльфийки не изменилось, но внутренний голос подсказывал мне, что вряд ли она считала появление капитана королевской стражи в нашей разношёрстной компании приятным сюрпризом. Анна отдала распоряжение о нашей казни, а не приглашение на задушевную беседу за чашечкой чая. Лорд Кайдель, как прикажете это понимать? И загнула породистую бровь эльфийка. Видимо, понимать это можно было по-разному, поэтому брюнет ничего не успел ответить, свою версию происходящего озвучил его светозарность. Казнь отменили. жизнерадостно сообщил он. А вы уверены, что просто не перенесли на более поздний срок? Вкратцево уточнил король, опровергнув моё впечатление о своей немоте. Надо же, и этот вожа ждал нашей крови, а он нас даже не знает. В чём я действительно уверен, так это в том, что в приличных городах гостей не принято встречать плаха и топором. Мила заметил золотоволосый. Люди, которых не звали, не являются гостями. Наставительно изрёк король, и я невольно подумала, что свержение монархии иногда бывает вполне оправдано. Тогда будем считать, я их пригласил. Щедро предложил его свитазарность, чем заслужил мой полный благодарности взгляд. Тигрщюи неладное выдвинулся на первый план, демонстративно уселся рядом со мной, показательно зевнув во всю ширь тигриной пасти. Королевская цита почему-то не впечатлилась, хотя численный перевес и без боевого кота был на нашей стороне. Видимо, привыкли полагаться на стражу, ну или на них не бывало покушений, что вряд ли. Впрочем, стража вооружена, а мы нет. самое большое, на что мы способны в подобной ситуации, и испортить им настроение и потрепать нервы. Пригласил? удивлённо переспросила Королева. Но мы ведь договаривались, никаких гостей. Согласен. Невозмутимо кивнул золотоволосый, и я уже было решила, что наша песенка спета, как он добавил: Но разве не ваше величество первыми изволили нарушить то условие? Королева явно смутилась, чем выдала себя с головой. У меня отлегло от сердца. Похоже, сегодня казнить нас не будут. А почему наш гость в таком виде пришёл на помощь супруге король, и взгляды всех присутствующих устремились в мою сторону? Я поняла. Настал мой звёздный час. Очень уж хотелось отомстить лорду Кайделю за свой испуг. Он нам головы отрубить собирался, а это не шутки. Я зябко повела плечами, стыдливо потупилась, затем красноречиво покосилась на капитана стражи, издала мученический вздох и смиренно пролепетала: "Так получилось". Слова произвели именно то впечатление, на которое я рассчитывала. Я не обвиняла брюнета напрямую ни в чём, но всё равно все уставились на Элфа с осуждением. Наверняка сделали выводы, что капитан нагло воспользовался своим служебным положением и сорвал одежду с несчастной пленницы, не разочаровав же их, внутренне усмехнулась я. Лорд Кайдель Возмущение королевы было практически осязаемым. Как прикажете это понимать? Брюнетт Кальзноупомня взглядом, значение которого я так и не смогла разгадать, и поклонился своей королеве. Ваше величество, королева Айнель, всё не совсем так, как выглядит, возразил он. Правда? Вклинилась в разговор Лисса. Он сказал, что если мы будем беременны, то пощадит нас, но беременнить надо прямо там и при всех. Теперь на него смотрели со смесью ужаса и удивления на лицах. Лорд Кайдэль, вот уж никогда не подозревал у вас в подобных фантазиях. А вы, однако, шалун. раззвучал мягкий мужской голос откуда-то из глубины кабинета и из застелажей появился статный брюнет с голубыми глазами затянутый в чёрный расшитый серебром бархат на его груди красовалась массивная золотая цепь с изображением золотого дракона разрешите представиться верховный маклиэль Улыбнулся он улыбкой змея-искусителя, но в его глазах было нечто жёсткое и неприятное, до да дрожи в коленях. На скулах лорда Кайделя заходили жилкоки размером с грецкий орех. Вот уж не знал, что мои пристрастия, каковы бы они ни были, могут заинтересовать верховного мага. Сквозь зубы выдавил он. Меня интересует всё, что происходит в этом городе, спокойно сообщил Мак. Служба у меня такая. Какие дивные татуировки, леди. Это уже мне. Расскажите, как вы их получили? Хотя одну причину, кажется, уже вижу. Она утверждает, что не является леди, так как происходит не из знатного рода. Иронично поправил его лорд Кайдэль. Полнейшая ерунда, отмахнулся от капитана Мак. Да будет вам известно, лорд Кайдэль, обладание боевым тигром автоматически даёт право на титул. Правда, он не передаётся по наследству, но наши гости всё равно леди. Признаёт она это или нет? А вот каким образом Ганау умудрилась стать близнецом Альфа, действительно интересно. Запрещённые ритуалы, да? Я невольно вздрогнула. Мак усмехнулся. Королева ахнула. Геринель хранил спокойствие каменной статуи, и ни один мускул на его породистом лице не дрогнул. Человечка-близнеца Альфа? Что за бред? Не выдержал король Именно в этот момент дверь в кабинет отворилась, и внутрь скользнула гибкая фигурка на рандиреле.